На мейн стрит рядом с заправкой был таксофон, и если я успею добраться до него вовремя, то смогу позвонить в полицию и сказать, чтобы они искали машину Кроули. Может быть, они арестуют его, может, застрелят, так или иначе с этим будет покончено. Машина Кроули повернула направо, а я налево, держась в тени, пока он не исчез из вида. Добравшись до таксофона, я обмотал трубку шарфом. Действовал я в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков. Я не хотел, чтобы меня вычислили. «Говорит служба 911, назовите адрес, по которому требуется срочная помощь. Клейтонский убийца только что посадил в свою машину еще одну жертву. Сообщите полиции, пусть ищут белый Бьюик в районе между центром города и лесопилкой». «Что?» – диспетчер помолчал. «Вы сказали, клейтонский убийца?» «Я видел, как он посадил жертву к себе в машину», — повторил я. «Отправьте туда кого-нибудь срочно». «У вас есть какие-нибудь доказательства того, что этот человек есть убийца?» — спросил диспетчер. «Я видел, как он убивал другую жертву», — ответил я. «Сегодня? Две недели назад. Вы сообщили об этом в полицию?» В голосе диспетчера слышались почти скучающие нотки. «Вы не воспринимаете это серьезно», — сказал я. Он может убить человека в течение нескольких минут. Высылайте патруль, немедленно. Патрульной машине отдано распоряжение проверить район между центром и лесопилкой на основании анонимного звонка. Со скукой сказал диспетчер. Могу добавить, что это уже тринадцатый анонимный звонок за неделю, если только вы не пожелаете назваться. — Утром вы будете иметь очень глупый вид, — сказал я. — Высылайте копов немедленно. Я попытаюсь его задержать. Повесив трубку, я вскочил на велосипед. Еще нужно их найти. Они свернули к лесопилке почти 10 минут назад, так что теперь могли быть где угодно, включая и Фрик Лейк. Я поехал назад на Мейн-стрит, к тому месту, где он повернул. Там я собирался вычислить его возможный маршрут и последовать за ним. Но на полпути, услышав хлопок автомобильной дверцы, двинулся в ту сторону. Посмотреть, что происходит. Проехав полтора квартала, я увидел машину кроули, припаркованную перед витринами закрытых магазинов, и едва различимую в свете луны. По другую сторону улицы стояла еще одна машина. Кроули шел от своего багажника какой-то груди, лежавшей на земле. Я приблизился и увидел, что это не груда, а труп на куске брезента. Я опоздал, спрятав велосипед в темноте. Я подобрался поближе, когда Кроули повернулся ко мне спиной. Дойдя до угла, теперь от Кроули меня отделяло всего полквартала. Я нырнул в углубление витрины. Я предположил, что вторая машина принадлежит жертве. Она сломалась не в том месте и не в тот вечер. В темноте, вдали от людей и рядом с мистером Кроули. Незнакомец явно обратился к Кроули за помощью, и тот ему не отказал. Рядом с телом. На брезенте лежала горка парящего на морозе черного вещества. Кроули уже совершил замену желудка, кишечника или что там ему было нужно. При этом он предусмотрительно расстелил брезент, чтобы надежнее замести следы. Он расправил углы брезента и начал их заворачивать. В это время и показался свет фар полицейской машины. Когда они проезжали мимо меня, я пригнулся и краем глаза увидел как мистер Кроули помедлил, опустил голову и медленно поднялся. Из машины вышел один из полицейских и, защищаясь открытой дверцей, вытащил пистолет. Силуэт второго был виден на водительском сиденье, он что-то говорил по рации. Тело было замотано и спрятано, но на земле оставались следы крови. — Поднимите руки! — сказал полицейский. — Некоторых копов я знал, но этого не мог узнать в темноте. «Лечь на землю, быстро!» Мистер Крули медленно повернулся. «Сэр, не поворачиваться! Немедленно лечь!» Теперь Крули стоял к ним лицом, высокий и широкоплечий в ярком свете фар. Его тень протянулась за ним чуть ли не на квартал, гигант, порожденный темнотой. «Слава богу, что вы здесь!» — сказал Крули. «Я его только что нашел! Думаю, убийца его прикончил!» Брюки Кроули были пропитаны кровью жертвы. Меня поразило, что в такой ситуации он пытается выкрутиться. «Повернуться и лечь на живот!» — повторил полицейский. Черный пистолет казался продолжением его руки. Когтей Кроули сейчас не было видно, и он ничем не отличался от обычного человека, но выглядел зловеще. Глаза прищурены, смотрят свирепо, губы плотно сжаты. «Повернуться и лечь на живот!» — снова сказал полицейский. «Больше мы повторять не будем!» Казалось, крули, готов съесть полицейского глазами. Интересно, что он чувствовал? Злость? Ненависть? Я присмотрелся внимательнее, увидел отраженный блеск на его щеке. Слезы! Ему было грустно! Полицейский водитель открыл дверцу и вышел. Он был моложе напарника и руки у него дрожали. Когда он заговорил, голос зазвучал натреснуто. — К нам едет подкрепление! — начал он, и даже не успел закончить. Кроули бросился на них. Он все еще оставался в человеческом обличии, но уже рычал. Старший полицейский предупреждающе вскрикнул, и оба начали стрелять. Пуля за пулей попадали в грудь Кроули, и, наконец, он упал. — Ни черта се! пробормотал младший полицейский. Старший медленно опустил оружие и посмотрел на напарника. «Подозреваемый обезврежен», — сказал он. «Я и представить себе не мог, что этот звонок не очередная туфта. Какой он по счету? Третий?» «Четвертый», — ответил молодой полицейский. «Ну, а ты чего ждешь?» — сказал старший. «Вызывай скорую!» В мгновение ока Крули снова оказался на ногах и уже стоял рядом со старшим полицейским. Лицо его по-звериному удлинилось, рот оскалился, обнажив ряд клыков. Белые когти полоснули по животу офицера, и он умер почти мгновенно. Демон Кроули перепрыгнул через машину к молодому полицейскому, который закричал и стал палить из пистолета. Одна пуля попала в задний угол машины Кроули, и в этот момент демон прыгнул на полицейского и сбил его с ног. Я потерял их из виду. Парень закричал снова, потом его крик пресекся. Смертоубийство закончилось так же неожиданно, как и началось. Полицейский, демон, пистолеты, улица, холодное небо. Все было безмолвно, словно на кладбище. Мгновение спустя Кроули появился из-за борта полицейской машины. Правой рукой он тащил два тела, левое Бессильно висело вдоль бедра. Теперь он снова был в человеческом обличии. Кроули откинул края брезента и бросил тела полицейских рядом с первой жертвой. Замер на мгновение, обозревая это место. Три мертвых тела, море крови, две лишние машины и дыра от пули в его собственной. Он не сможет убрать все это до приезда подкрепления. Кроули вернулся к полицейской машине и выключил фары. Место бойни и жертвы погрузились в темноту, остались лишь серые очертания. Он еще некоторое время что-то делал внутри машины, но я слышал только щелчки и треск. Наконец он появился и бросил на мертвые тела две черные коробочки. Я решил, что это полицейский видеорегистратор, но сказать наверняка с такого расстояния было невозможно. Время еще оставалось. Полицейские вызвали подкрепление, но даже если бы не вызывали, кто-нибудь рано или поздно должен был здесь появиться и увидеть Кроули. Он не в состоянии спрятать все это до появления людей. Кроули стащил себе себя куртку и фланелевую рубашку, швырнул их на груду тел, стоя полуобнаженным в лунном свете. Его левая рука была сильно повреждена попавшей в нее пулей, и он со стоном сжал ее. Потом вытянул правую руку, пальцы быстро превратились в когти, и он положил их себе на плечо. Потом поставил ноги пошире на тротуаре, готовясь к чему-то. И вдруг подпрыгнул, когда у него на поясе заверещал сотовый телефон. Он схватил его здоровой рукой, распахнул, поднес к уху. — Да, Кей, извини, дорогая, никак не мог уснуть. Я тебя не предупредил, потому что не хотел будить. Не беспокойся, лапонька. Это ерунда. Просто бессонница. Поехал покататься. Нет, с желудком все в порядке. Чувствую себя отлично. Он посмотрел на тела у своих ног. Я тебе больше скажу. Желудок у меня лучше, чем когда-либо за много-много недель, дорогая. Да, скоро вернусь. А ты давай спи. Я тебя тоже люблю. Я тебя люблю, дорогая. Значит, она не была демоном. Она ничего об этом не знала. Он выключил телефон и на ощупь сунул его в футляр на поясе, впился когтями в свою плоть на плече и с тошнотворным хрустом вырвал кости сустава. Я отпрянул. Он застонал, опустился на колени и швырнул свою руку на первую жертву. Оторванная рука зашипела, как на сковородке, и скукожилась. Отделенная от темной энергии, которая поддерживала жизнь в демоне, она за считанные секунды... Превратилась в слизь. Кроули одной рукой не без труда произвел такую же операцию с телом полицейского. Правда, сначала снял с него куртку, а потом отделил его левую руку. Поднес конечность к своему плечу, и я с удивлением увидел, как плоть словно потянулась к новой конечности, обхватила ее, потащила к себе, присоединяя и, заделывая разрыв, словно замаской. Мгновение спустя Рука начала двигаться, поднялась на уровень плеча, и Кроули стал делать ею круги, сначала маленькие, потом большие, словно проверяя ее в действии. Затем, дрожа от холода, он вытащил из багажника несколько мешков для мусора и начал упаковывать тела. Неожиданно для себя я вдруг обнаружил, что еще ответ на вопросы, почему Кроули не взял руку у первой жертвы. Зачем он взял на себя труд раздевать полицейского, когда рядом с этим телом лежало абсолютно нормальное и уже подготовленное? Услышав звук приближающегося автомобиля, колеса которого с хрустом врезались в ледяную корку, я оглянулся. В полутора кварталах по Мейн-стрит проезжал небольшой грузовик, отливавший ярко-красным светом под уличными фонарями. Оттуда невозможно было увидеть, что творит мистер Кроули. Слишком далеко и к тому же темно. Грузовик проехал, и шум мотора стих вдали. Кроули действовал быстро, затолкал трупы полицейских в багажник машины первой жертвы. Тело ее владельца, тщательно завернутое в мусорный мешок, поместил в свой багажник. Туда же бросил упакованные в мешок обрывки одежды, окровавленный брезент и коробочки из полицейской машины. Это был хитроумный план. Когда следователи в конце концов найдут тела полицейских, все будет выглядеть так, будто они и есть жертвы, а хозяин машины станет первым подозреваемым. Если Кроули удастся надежно спрятать его тело, то полицейские, возможно, никогда не догадаются, что тот тоже был убит этой ночью. Он останется главным подозреваемым, а полиция и ФБР еще много недель не выйдут на след Кроули. Кроули сел в свою машину. Завел двигатель и поехал прочь. Никто так и не появился, и ему и на сей раз все сошло с рук. Он вступил в схватку с двумя полицейскими и вышел из нее без царапины, напротив даже в лучшем состоянии, чем был. Улики против него исчезли, а те, что остались, указывали на кого-то другого. Как только он скрылся из виду, я бросился к велосипеду и изо всех сил помчался в другом направлении. «Меньше всего мне хотелось, чтобы меня обнаружили здесь и связали с этим преступлением». «Как остановить этого демона? Убить его практически невозможно. Он оказался слишком силен и умен, даже для полиции. Они сделали все, что смогли, применили все свои навыки, да что говорить, начинили его пулями, но все равно были мертвы. Все, кто видел сегодня вечером Кроули, погибли, кроме меня». «Дурацкая мысль! Что я мог сделать? Снова позвонить в полицию и вывести их на убийцу двух полицейских, как вывел этих двоих? Они умерли по моей вине. Кроули убил их только потому, что у него не было иного выхода, и в этот тупик загнал его я. Сегодня он собирался убить только одного, а мое вмешательство привело к тому, что теперь в багажнике лежало еще два трупа. Я не мог пойти на такое еще раз». Пожалуй, лучше оставить его в покое. Пусть убивает по своему расписанию. Одного в месяц, а не троих за вечер. Я не хочу нести ответственность за новые смерти. Вот только он убивал уже не по одному в месяц. В последний раз это случилось три недели назад. Чистота убийств возрастала. Может быть, его органы теперь выходили из строя скорее? Как скоро он будет убивать по одному в неделю? В день. Я и за эти смерти не хотел нести ответственность, если бы только мог их предотвратить. Но каким образом? Я перестал крутить педали, остановился посреди улицы и задумался. Напасть на него я не мог, даже если бы у меня был пистолет. Я уже видел, насколько бессмысленны подобные действия. Если его не смогли убить двое обученных полицейских, наверняка не смогу и я. Уж во всяком случае, не таким способом. Монстр за стеной зашевелился. Он бодрствовал и был голоден. «Я могу это сделать!» «Нет! Нет!» «Может быть, я и смог бы, но именно этого я и боялся. Что, убью кого-нибудь? Ну а если тот, кого я убью, демон, тогда можно?» «Нет, нельзя! Я ведь контролировал себя не просто так. То, что было у меня в голове, против чего я выстроил стену, Было неправильным. Убийство. Вот что неправильно. Я не должен идти на это. Но если не убью я, снова и снова будет убивать мистер Кроули. Нет, сказал я вслух, злясь на себя и на Кроули. Зли, злись. Дай выход своим чувствам. Нет. Я закрыл глаза. Я знал, что у меня есть темная сторона. Знал, на что способен. На то же, на что и все серийные убийцы, о которых я читал. Зло, смерть. На то же, на что был способен Кроули. Я не хотел походить на него. Но если покончив с ним, я остановлюсь, тогда я не буду на него походить. Если я остановлю его, а потом остановлю себя, убийство закончится. Но смогу ли я остановить себя, сделав пробойну в моей стене? Смогу ли потом ее заделать? Если у меня выбор. Возможно, я единственный, кто может его убить. Другой вариант — сообщить о Кроуле кому-нибудь. Но если это приведет к смерти невинных людей, хотя бы одного человека, то это худший выбор. Лучше я убью его сам. Это будет означать меньше смертей и меньше боли для всех. Никто не пострадает, кроме Кроули и меня. Если я пойду на это, нужно быть осторожным. Кроули. Наделен необыкновенной силой, в открытой борьбе мне с ним не совладать. Те методы, которые я изучал, те убийцы, которым я мог противостоять, рассматривали в качестве жертвы, более слабого. Они нападали на тех, кто не мог себя защитить. Я почувствовал, как тошнота подступает к горлу, повернул голову, и меня вырвало на дорогу. Семь человек уже убиты, семь человек за три месяца. «Сколько погибнет еще, если я не остановлю его?» «Я мог его остановить. У всех есть слабости, даже у демонов. Он убивал, потому что у него есть слабость. Его органы рано или поздно выходят из строя. Если у него есть одна слабость, найдутся и другие. Если я смогу выявить их и использовать в своих интересах, то смогу его остановить. Я мог спасти город, страну, весь мир». Я мог остановить демона и собирался сделать это. Больше никаких вопросов, никакого ожидания. Я принял решение. Пора сделать пролом в стене, отказаться от правил, которые я сам для себя создал. Я сел на велосипед и поехал домой. Кирпич за кирпичом, стена разбиралась. Монстр вытянул ноги, показал когти, облизнулся. Завтра... Мы отправимся на охоту.